Глава 17. Айзик начинает Эйлин, и её слова пронзают странную тишину. Если это какая-то дурная шутка, в детстве он проделывал подобное, вполне в его духе. Что угодно, лишь бы на него обратили внимание. Это не шутка. Айзик заглядывает ей в глаза. Когда я проснулся, её уже не было. Он бледен, под глазами фиолетовые круги. Может она ушла поплавать или в спортзал, предполагает Элин. Отель такой огромный, здесь наверняка куча мест, где она может быть. Я проверял, никто её не видел, и вообще вот так уходить на неё не похоже. Он отодвигает стул и садится. И ещё я нашёл у двери вот это. Он вытаскивает что-то из кармана и кладёт на стол перед Элин. Ожерелье. Волнами жидкого золота на стол льются тонкие петли цепочки. Элин смотрит на них и замечает маленькую золотую подвеску в виде буквы Л. Наверное, упала. Ты только посмотри, говорит Тайзик. Цепочка порвана. Что-то случилось. Что, например, её охватывает знакомое раздражение. Элин уже и забыла, как это бывало, как он всеми силами стремился привлечь внимание, бесконечно перескакивая от одной драмы к другой. Но не знаю, Она бы почувствовала, что цепочка порвалась, остановилась бы её поднять. Это подарок короли, памятная вещь. Айзик калеблится. Как для тебя цепочка Сема? Рука Элин на автопилоте хватает за собственное ожерелье. Через несколько лет после смерти Сема мать заказала ожерелье с его любимым рыболовным крючком, покрытым серебром. Так что ты пытаешься сказать? Это значит, она уходила в спешке. У неё не было даже времени подобрать цепочку, или она не могла. Возможно. Рядом с Айзиком возникает официант. Кофе? Айзик коротко кивает. Чёрный, пожалуйста. Может, она решила прогуляться, предполагает Уиль, не прекращая жевать. Распогодилось. Может быть. Но почему не оставила записку? Что-то не так, я уверен. Она бы не ушла, не сказав мне ни слова. Его тревога заразительна. Сердце у Эллен колотится, хотя она и не сомневается, что Айзек преувеличивает. С чего вдруг считать Лору пропавшей? Она отсутствует совсем недолго. Существует куча объяснений, куда она могла деться. А потом Эллен вспоминает сцену, которую видела накануне вечером. Лора с телефоном снаружи, ее ожесточенное и сердитое лицо. Когда ты видела ее в последний раз? Вчера вечером. Мы лежали в постели, читали, выключили свет около одиннадцати. А ночью ты ничего не слышал? Никакого шума? Уилл смотрит на неё с явным удивлением. Элин понимает, что он никогда не видел её такой, в рабочем настрое. Она и сама удивлена. Уже год как не в полиции, а рефлекс никуда не девался задавать вопросы, собирать информацию. Ничего, отвечает Айзик. Возвращается официант с кофеенником и ставит его на стол. К потолку поднимается спирали пара. Слушай, говорит Элин. На работе я постоянно с таким сталкивалась. Люди паникуют, когда кто-то пропадает, волнуются, говорят, что этот человек никогда себя так не повёл бы, но обычно всегда есть объяснение, какой-нибудь срочный вызов, другу понадобилась помощь. Не оставив записки, не позвонив, фыркает Тайзик. В его тоне появляются резкие нотки. Да брось. Вы ведь только что приехали. У нас были планы на сегодняшний день. Элин снова вспоминает Лору с телефоном на улице, бешенно пляшущей в ночи огоньк её сигареты. И ты понятия не имеешь, где она может быть? Лицо Айзика мрачнеет. Нет. Он наливает себе кофе. Дымящаяся жидкость расплескивается по сторонам, образует лужицы на столе. Её телефон тоже пропал, а что-нибудь из её вещей? Если речь действительно идёт об исчезновении человека, понимает Элин, это первое, что следует выяснить. Было это спонтанно или запланировано? Нет, всё на месте. И телефон, и сумка. Айзик вытирает салфеткой кофе со стола. Вся её одежда здесь, Элин, и её туалетные принадлежности. Она ничего не взяла. Вряд ли ты оставишь все вещи, если собираешься уехать, правда? Слушай, говорит она, осторожно подбирая слова. Некоторые люди Уезжают. Бросают всё. Такое случается. Она задумывается, не зная, как правильно сформулировать фразу. «Айзек, вчера вечером ничего не случилось?» «Нет». Что-то в его интонациях напрягает Эллен. Он явно что-то скрывает. «Пожалуйста, Айзек, ты должен ответить честно». Последний уголок салфетки становится мокрым и грязно-коричневым. Айзек кивает. «Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айзек, Айз Вчера вечером Лора была расстроена, взвинчена. Я решил, что это из-за встречи с тобой, но теперь думаю, что дело в другом. Он хмурится. Она была какой-то отсутствующей, озабоченной. Я одевался к ужину, и тут она вышла из душа и сказала, что не пойдёт, мол, есть другие дела. Я разозлился, сказал, что их можно отложить, ведь мы договорились встретиться с вами. Так ты собирался прийти? спрашивает Элин ровным тоном, отвечая, что Айзик и не думал извиняться. Да, оно хотел, чтобы и Лора пошла. Он трёт глаза. Не знаю, может, мне стоило ответить, сказать ничего страшного, я пойду один, но ведь это был ваш первый вечер в отеле. Мы поссорились, и серьёзно. Лора упрямо, стоит ей закусить у дела, так она сказала тебе, что у неё за дело. Нет, это меня и взбесило. Она лишь сказала, что это связано с отелем. Работа в последние несколько месяцев Она работала без передышки. Осушив кофе, он встаёт. Его тело напряжено. Я собираюсь обзвонить её друзей, родню и соседей в Сиери. Если она на самом деле могла уехать без вещей, стоит это проверить. Ты уверен, что не хочешь сначала поесть? Элин не получает ответа, а Айзик уже уходит. Уилл дожидается, пока Айзик покинет зону слышимости и смотрит на Элин. А ты ведь говорила, что поездка будет непростой. И его слова звучат легко, но Элин слышит скрытое напряжение. Уил подцепляет с тарелки кусочек лосося. Элин выдавливает из себя улыбку. Скорее всего, она где-то в отеле. Они поругались, она наверняка пьёт кофе в каком-нибудь тёмном уголке вестибюля, прячится. Ты бы так со мной поступила? Уил с невозмутимым видом кладёт кусок розоватого лосося в рот. Спряталась, чтобы меня наказать? Это не смешно, Уил. Он улыбается. Прости. Повисает долгая пауза. Просто мне кажется, он рановато начал волноваться, разве нет? Сразу заявил, что произошло нечто ужасное. Но как насчёт вчерашнего вечера? Лора с телефоном снаружи под нашим балконом. Если она пропала, это как-то связано. Слова повисают в воздухе. Элин корит себя. Это всего лишь предположение. Они ничего не знают. И всё-таки она вспоминает, почему ей не следует работать. Она ещё не готова, так ведь? Торопится высказать гипотезу, делает поспешные выводы, так нельзя. Элин, он уже довёл тебя до ручки. Уилл кусает губы. И что, по-твоему, мне делать? Забыть то, что он сказал? Элин крепче сжимает стакан с апельсиновым соком, кончики пальцев белеют от напряжения. Нет. Но, по-моему, всё это чушь. Они поссорились, а ты приняла удар на себя. Она не отвечает, а потом поднимает голову и видит в дверях Айзика. Элин провожает его взглядом, поглощая глазами его силуэт, слегка косолапую походку, знакомую до боли. Элин зажмуривается. Воспоминания всплывают в голове, как поднимающиеся на поверхность пузырьки. Небо, бегущие облака, чёрный косяк птиц. и кровь. Всегда кровь. Уил смотрит на неё. Не знаю, осознаёшь ли ты, но когда ты его видишь, у тебя всегда особенный взгляд. Что значит особенный? Стук колотящегося сердца отдаётся у неё в ушах. Испуганный. Уил отодвигает тарелку. Каждый раз, когда ты на него смотришь, ты выглядишь напуганной.